Полицейские хватают Буратино и не дают ему сказать ни одного слова в свое оправдание. Лиса Алиса думала, что Буратино уйдет спать, а он все сидел на мусорной куче, терпеливо вытянув нос. Тогда Алиса велела коту остаться караулить, а сама побежала в ближайшее полицейское отделение. Там, в накуренной комнате за столом, закапанным чернилами, густо храпел дежурный бульдог. Лиса самым благонамеренным голоском сказала ему, «Господин мужественный дежурный, нельзя ли задержать одного беспризорного воришку? Ужасная опасность грозит всем богатеньким и почтенненьким гражданам этого города». С дежурный бульдог так рявкнул, что под лисой со страха оказалась лужа. «Воришка! Ам!» Лиса объяснила, что опасный воришка Буратино обнаружен на пустыре. «Дежурный все еще рыча позвонил». Ворвались два доберман-пинчера, сыщики, которые никогда не спали, никому не верили и даже самих себя подозревали в преступных намерениях. Дежурный приказал им доставить опасного преступника живым или мертвым в отделение. Сыщики ответили коротко. И помчались на пустырь особым хитрым галопом, занося задние ноги в бок. Последние сто шагов они ползли на животах и враз кинулись на Буратино, схватили его под мышки и потащили в отделение. Буратино болтал ногами, умолял сказать, за что, за что. Сыщики отвечали, там разберут. Лиса и кот, не теряя времени, выкопали четыре золотые монеты. Лиса так ловко начала делить деньги, что у кота оказалась одна монета, а у нее три. Кот молча вцепился когтями ей в морду. Лиса плотно обхватила его лапами, и они оба некоторое время катались клубком по пустырю. Кошачья и лисья шерсть летела клочками в лунном свете. Ободрав друг другу бока, они разделили монеты поровну и в ту же ночь скрылись из города. Тем временем сыщики привели Буратино в отделение. Дежурный бульдог вылез из-за стола и обыскал его карманы. Не обнаружив ничего, кроме кусочка сахара и крошек миндального пирожного, дежурный кровожадно засопел на Буратино. Ты совершил три преступления, негодяй. Ты беспризорный, беспаспортный и безработный. отвести его за город и утопить в пруду. Сыщики ответили. Тяф! Буратино пытался рассказать про папу Карло, про свои приключения. Все напрасно. Сыщики подхватили его, галопом оттащили за город и... и с моста бросили в глубокий грязный пруд, полный лягушек, пиявок и личинок водяного жука. Буратино шлепнулся в воду, и зеленая ряска сомкнулась над ним.